Да большой тьмы еще сработанная. Тут удар на спусковой от МОСИ, ствол от пулемета ПК. Только дульник уже самодельный. Все остальное вообще ручная работа. Еще отцу моему покойному на заказ один мастер за большие деньги делал. Погоди, ствол от пулемета, говоришь? Разве дать мы такое частным лицам можно было? За большие деньги можно. Не все, конечно, и не везде. Но отец мой не последним человеком в республике был. Упокой Аллах его душу. А, ну тогда понятно. Я как-то больше о российских порядках осведомлен. А что там у вас в какой-нибудь Киргизии делалось? Я вообще-то казах. С обидой возмущением в голосе перебивает меня он. И жили мы в Казахстане. А, тогда извини. Это, конечно, в корне меняет дело. Самым серьезным выражением лица отвечаю я. Не выдержав, Руслан начинает хохотать, хотя только что явно намеревался изобразить нешуточную обиду. Уже больше суток мы прячемся в родовом селе Ильяса, в маленькой, но вполне комфортной комнате без окон, запрятанной где-то в глубине его большого, сильно напоминающего какую-то странную память средневековой крепости и современного укрепрайона дома. Обстановка довольно эскетичная, ничего лишнего. Под ногами мягкие и теплые войлочные половики. Стены увешаны коврами и шкурами разного зверья, медведя, архара, пары довольно крупных волков.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 «Хорошо. По принятой сейчас в российской армии системе паролей отзывов, в качестве пароля назначается какая-либо цифра от 1 до 10. Часовой заметивший движение называет цифру заведомо меньшую, чем пароль, а в качестве отзыва идущий должен назвать цифру, которая в сумме с названной часовым и должна равняться паролю. Так, например, в описанной ситуации пароль 7». «Надо же, Элли, я смотрю, ты не забыл устав гарнизона караульной службы», – улыбнулся я.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 каменная стена, метра три высотой. Огневые точки, судя по калибру торчащих из них стволов, разборахлят на запчасти атакующую пехоту и легко бронированную технику еще на дальних подступах. Кроме того, узнаваемых из-за характерной формы ствола с дырчатым кожухом браунингов 50-го калибра, я разглядел в амбразурах еще как минимум пару 30-миллиметровых скорострелок с БМП-2. Браунинг. Крупнокалиберный. М2 калибра 50, 12,7 мм, разработанный еще в годы Первой мировой войны и до сих пор состоящий на вооружении армий США и стран НАТО. А это, как ни крути, почти 4 километра прицельной дальности. Ну, разумеется, не по броне, а по пехоте и скорострельность до 800 в минуту. Такой ДОТ без танка или гаубицы хрен задавишь, а помимо огневой мощи тут, похоже, и гарнизон далеко не шурпу хлебающий.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 хорошо сообразил изо всех сил в луку вцепиться. Но все верно. Хоть и раннее утро еще, темень на улицах непроглядная, но не стоит лишний раз гостей на людях светить. Итак, часовые, если не слепы от рождения и считать умеют, наверняка углядели, что отряд с момента отъезда на пару человек в численности прибавил. Остается только надеяться, что излишне длинных языков ни у кого среди Ильясовых подчиненных не водится. Во дворе дома, в который мы влетели через будто по команде открывшиеся ворота, нам с Русланом тоже долго болтаться не позволили. Не успел я сползти с лошади и в раскоряку сделать несколько шагов, разминая затекшие ноги, как нас подхватили под руки и чуть ли не отнесли в эту вот комнату. Последнее, что я успел увидеть, так это как снятого с лошади калыча тоже быстро тащит куда-то со двора. Наверное, в какой-нибудь Зиндан, а может и камера тут под такие цели у Эли имеется».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 Элиас снова начал перебирать костяшки своих чёток. Зато как я был вознагражден в конце пути. Представляешь? Мекка-цела. Девять минаретов Аль-Харама, как и прежде, подпирают небо, а Каба по-прежнему стоит в её внутреннем дворе, служа киблой всем правоверным. Аль-Харам запретная мечеть, огромная мечеть в центре Мекки. Каба самое почитаемое мусульманами святыня. «Черное прямоугольное строение в внутреннем дворе запретной мечети. Килба, ориентир, направление, в котором обращают свои лица мусульмане во время намаза». «Ладно, что-то занесло меня. Расчувствовался. Ты уж прости. Похоже, старею. Давай отправляйся-ка ты спать. Да и мне вздремнуть не помешает. А то чувствую, через пару-тройку часов вокруг турки такой шухер подымут. И вот уже больше суток мы с Русланом обитаем в этой комнате». Уже успели поспать и поесть густого острого и горячего хаша и маринованные черемши под свежий лаваш и чаю попить. Теперь вон он валяется на тахте, а я, борясь со скукой, чищу и без того идеально ухоженный полковничий пистолет. Ну и лясы точим, не без того. Все расспросы о прошлом казаха-снайпера и об обстоятельствах, которые перевели его в турецкую камеру, я решил отложить на потом. В часовой за дверью парень, конечно, молчаливый, но ведь не глухой же. Думаю, не стоит лишняя проблема создавать, давая повод ко всяким ненужным подозрениям. Уж если представились знакомыми, то не стоит сейчас подробностями биографии друг друга интересоваться. На это время еще будет. А пока просто травим всякие байки, коих и у меня, и, как выяснилось, у Руслана в запасе превеликое множество. Дверь вдруг распахивается. На пороге Ильяс. Ведь у него боевой и задорный. Глаза сверкают, усы воинственно топорщатся, ни дать ни взять, старый, но еще не потерявший сил дворовый котяра после хорошей драки. «И что это ты все с этой ерундовиной возишься, Миша?» — тычет он пальцем в кольт, который я продолжаю вертеть в руках. «Бестолковая ж машинка, клянусь Аллахом. Весит много, патрона в магазине мало. Вот какой добывать нужно было». С этими словами Элли достает из кобуры и демонстрирует мне свою берету Кажется, девяносто вторую, если я ничего не путаю. «Ничего ты, борода, не понимаешь в оружии», — укоризненно качаю головой в ответ. «Это ж не просто пистолет. Это легенда. Его же еще в начале девятнадцатого века на вооружение приняли. Да я, кроме него, вообще ни одного ствола, который бы так долго использоваться, вспомнить не могу. Ну, разве что пулемет «Браунинг», а не сколь там почти ровесники».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 «Давай рассказывай, с кем ты там воевал сейчас?» «Что, неужели так заметно?» «Не то слова Выглядишь, как бойцовый кот. Разве что не воешь и шерсть не топорщишь но ну но -ну. Снова скалит в улыбке свои белые, совсем не стариковские зубы Ильяс. «В общем, по вашу душу тут мамелюки были. Правда, предъявлять какие-то обвинения сначала постереглись. Скорее так, намеками. Мол, не видали ли мы чего, не слыхали. А под конец так и высказались. Мол...»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 Вот попадется блокпост с каким-нибудь параноидально-бдительным или слишком ретивым служакой. Потребует он маску снять, и все. Хана всей конспирации. Щущенцы меня разве что слепой спутает Правда, Ильяс перед выездом заверил, что все желающие сунуть нос в перевозимые им товары или докопаться до его парней в здешних краях давно уже повывелись, но сейчас ситуация особенная. Все ж таки не каждый день тут чтобы гарнизона вырезают, пленников освобождают до да полковника воруют.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 Потом в разговор влез турок. Элли ответил довольно резкой тирадой. Лейтенант начал повышать голос. Ильяс в долгу не остался. Оба чеченца попытались было разгорающийся конфликт уладить, но безуспешно. Турок что-то громко и презрительно выкрикнул в лицо Ильясу и попытался вытащить из кобуры пистолет. «Ну-ну, наивный ты наш!» Вокруг защелкали предохранители и громко заклацала сталь затворов. «Сам я...» расследовав пример водителя, выскочил из кабины и, укрывшись за передним колесом, принял изготовку для стрельбы с колена. Турок, увидев, какой оборот приняла ситуация, руку от кобуры быстренько убрал и начал что-то доказывать своим спутникам. Те быстро загалдели, обращаясь кто к нему, то к Ильясу, то друг другу. А Элли, зловещим театральным шепотом что-то угрожающее, цедил сквозь зубы. «Ну, понятно. Старая горская игра мерятся пиписьками». «Можно слегка расслабиться. Если сразу пальбу не открыли, то теперь будут друг дружку запугивать и строить. У кого лучше выйдет, тот и выиграл». Так и получилось. Минут через пять отважный офицер армии Великого Турана потребовал у одного из стоящих за стеной бойцов принести радиостанцию. Слово «рации» я расслышал вполне отчеркливо. С кем-то связался и что-то долго втолковывал в микрофон, прижимая один из наушников к уху рукою. Видимо, ответ его не удовлетворил».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 продолжавшие все это время заниматься разгрузочно-погрузочными работами пограничники и бойцы Ильясова Тейпа, не обратили на мои манипуляции ни малейшего внимания. Значит, видели такое уже не один раз. Ох, и не прост, мой друг. Перегрузив все ящики, мешки, тюки, в шишиги, пограничники, помогая друг другу, забираются в кузов. за протянутую мне руку и одним плавным движением забрасываю себя под тяжелый прорезиненный тент.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 «Лейтенант Укалов, позывной чужой. Старший ОПЕР СБ. Выполняю важное задание командования. Мои полномочия может подтвердить заместитель начальника особого отдела Ханкалы майор смагилов Прошу срочно установить с ним связь. Обязательно, по ЗАСу, подтвердить мою личность и организовать срочную доставку в Ханкалу находящегося при мне груза». «ЗАС. Засекречивающая аппаратура связи». Старший лейтенант, поначалу явно принявший меня за какого-нибудь перебежчика, даже немного оторопел –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 «Тут такое дело. Не один я. С грузом». «Что за груз?» – недоумевает Исмогилов. «Да так. Большой тяжелый ящик. Кстати, товарищ майор, ты часом не в курсе, как по-турецки будет слово «сабля». Игорь Ослов, на турецком языке слово «сабля» – «кылыч». В первый момент Олег явно сбит с толку моим вопросом. Но секунд через десять до него явно доходит смысл моих слов. «Ты что, серьезно?» «Серьёзен, как упырь над свежим покойником!» «Твою маму через семь гробов! Жди, транспорт за тобой будет в течение часа-полутора!» Вот это ничего себе проняло господина контрразведчика. Одно непонятно. На чём это он решил до меня по такой-то погоде за полтора часа из Ханкалы добраться? Разве что... Стоп. А вот с этого места надо бы поподробнее. Прилетевший в маленький гарнизон сразу после прибытия торгового каравана, нейтралов, самолёт или вертолёт...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 Впрочем, все мои идеи-догадки – чистой воды дилетантство. Я ведь в авиации, что называется, ни ухом, ни рылом. Думаю, были идеи поумнее, благосветлых голов у нас всегда хватало. Главное – результат на лицо Авиацию все ж таки сохранили. Правда, пока непонятно, в каком виде и объеме. Но, если честно, есть у меня подозрение что пришлют за нами что-нибудь вроде старого доброго кукурузника Ан-2. Машины простой и надежной, будто кувалда. Несмотря на свой преклонный возраст, если мне склероз не изменяет, был кукурузник машины на юге России очень распространенный и популярный. И сельхоз сельхозавиация, считай, только из них состояла, и парашютисты с них во всевозможных аэроклубах прыгали. Так что у старичка Ан-2 были очень серьезные шансы пережить большую тьму.